Глава седьмая. Бэк. Когда они подъезжали к горе Касл-Рок, Бэк увидел в зеркале, как веки Эйдена затрепетали и сомкнулись. Чарли глядел на одинокую скалу, приближающуюся справа. После игры мальчишки любили ехать в тишине, без наушников. Шины катали по шоссе между штатами. «Так в чем дело?» — спросил Бэк. Это были первые слова, обращенные к Чарли с того момента, как они уехали из футбольного комплекса. Ты о чем? Чарли выпятил подбородок. Ну, ты понимаешь, скамья запасных мне до лампочки. Бека близнул губы, несколько секунд молчали. Тренер тебя об этом предупреждал? Это ведь значительное изменение тактики. Чарли громко вздохнул. Тренер хотел попробовать новую схему, вот и все. Он сказал, что я выйду на поле в конце, и игра вернется в свое русло. Хм. Он говорит, команда «слишком на меня полагается». Теперь еще кавычки пальцами изображает. «Говорит, мне надо лучше видеть поле, как твой брат». Бек поморщился. «Так и сказал? Да мне насрать!» «Эй, полегче!» — сделал замечание Бек. Но Чарли его проигнорировал. Отец решил на этот раз не пенять мальчику, ведь у него сейчас была веская причина для таких выражений. К тому же Бек где-то читал, что ругательства в юном возрасте свидетельствуют о высоком интеллекте. Вскоре Чарли тоже задремал, как и брат. Новый урбанизм – так называли архитектурный стиль, доминировавший в глухих переулках Северного Кристалла. Одинаковые, близко расставленные дома пастельных оттенков, низенькие заборчики из штакетника – просто уродство для дизайнерского вкуса Бека. Но Сони так понравилось это местечко. Она решила, что это будет идеальный дом, где она будет растить выводок детей, которых собиралась родить, так что Бек наскреб на первоначальный взнос, выжив последнее из своего истощенного трастового фонда. И теперь они жили здесь. Бек припарковал свою Ауди на подъездной дорожке и потянулся за бумажником, лежавшим в двери. Его пальцы нащупали клочок бумаги, и тут он вспомнил, «Чтоб тебя!» — прошепел он и разбудил близнецов. Хотя проспали мальчишки не так уж мало. 130 тридцать километров успели отмахать. Они были похожи на выходящих из спячки медвежат, заторможенных, ворчливых и зверски голодных. «Извините, ребят, я просто... Идите в дом, ладно? Скажите Соне, что я буду через минуту». Сыновья молча открыли двери, взяли свои сумки из багажника и, шатаясь, побрели по дорожке. Бек три раза саданул затылком об подголовник. Измельчитель отходов. Старый сломался. Комок объедков скопился в трубопроводе под раковиной. И теперь вся кухня провоняла гнилью. Бек уже больше месяца назад пообещал Соне, что сантехника вызывать не будет, а сам все заменит. Он нашел на Ютубе видео, в котором вся процедура объяснялась от начала и до конца и решил окунуться в океан блаженства под названием «Сделай сам» и при этом сэкономить несколько сотен баксов. Он неделя за неделей откладывал починку, но Соня заставила мужа поклясться своими костями, что он разберется с измельчителем на этих выходных. План был такой. Пока команда разогревается перед игрой, купить новый измельчитель в строительном магазине. Но Бэк напрочь забыл об этом из-за истории с Чарли. «Это всего лишь измельчитель отходов», — сказал он себе. «Не конец света». Но в последнее время его изматывали именно такие мелочи. Чарли на скамье запасных, пара лишних килограммов, дело, о котором он забыл, новая постоянно расширяющаяся дыра в семейном бюджете, будто черви, жрущий его мозг. Бэк задержался в машине. Потные ладони лежали на руле. В главной спальне Соня кормила роя грудью. Желтые встрепанные волосы жены обрамляли младенца, как створка раковины обрамляет устрицу. На круглом лице Сони отразилось блаженство бегущего по венам окситоцина. Бэк присел на край кровати и положил руку на колено жены. Купил? спросила она. Знаешь, детка, я тут подумал. О чем подумал, Бэк? Это ее манера надувать губы и хмуриться. «Насчет измельчителя?» «Я сегодня заходил в строительный в Колорадо Спрингс. Смотрел измельчители. И тут мимо меня мужик катит на хозяйственной тележке такой здоровый компостный ящик. И я подумал, а может, нам тоже такой поставить? Где-нибудь в углу двора? А на кухне будет мусорное ведро?» Соня уставилась на мужа. Тот сглотнул. «Что? Ты не был в строительном бэк? Как не был, был? Ты врешь!» Припечатала Соня, закрыла глаза и откинулась назад, опёршись об изголовье. «Я за тобой следила через приложение «Найди мой айфон». Ты все время был на футбольном поле. Ты брехун. Я заберу Роя, уеду в Зальцбург и буду его растить сама. Там я легко найду себе нового мужа. Такого, который не боится менять подгузники, который умеет починить слив. «Ну ладно тебе, детка, не нападай на меня так». Бэк потянулся к мягким рукам Сони, но она вздёрнула подбородок и отвернулась, загораживая собой роя. Соня куда больше была похожа на раненую птичку, чем Азра. Бывшая жена Бэка играла без правил и всегда выигрывала. Но в последнее время Соня начала осваивать тактику его бывшей, давя на больные места, на то, какой Бэк паршивый отец и негодящийся мужчина. Такие упрёки были слишком знакомы, и это приводило Бэка в панику. Потому что Азра просто не могла понять некоторых ключевых моментов, что для Бека крайне важна его работа в дизайнерской компании, что ему нужно свободное время дома, чтобы обдумать бизнес-план и справиться со сложностями ведения семейного бюджета. Даже тогда, когда не было таких проблем с деньгами и долгами, требовалось и повисеть на телефоне, и пошерстить интернет, и спать 9 часов в сутки, и чтобы голова не была забита всякой ерундой. После развода Бэк приложил огромные силы, чтобы разобраться, что пошло не так. Но он не смог до конца понять, чего же ему не хватало в первом браке. Может, ему нужна была более мягкая и покладистая жена, чтобы не разнюхивала и не хитрила, не попрекала тем, во сколько муж ложится и как долго спит, чтобы не осуждала его политику невмешательства в воспитании. Ведь эти привычки были ему необходимы, чтобы оставаться бодрым и нормально соображать. Поэтому, когда Бэк сошелся с Сони, ему казалось, что он выиграл в некую брачную лотерею. Этот спасательный плотик двадцати с небольшим лет уносил его прочь от бурлящих мелей его прежнего брака. Неожиданно у него появилась молодая красивая няня, которую близнецы обожали. Умопомрачительная любовница, всегда готовая поддержать его в страстных сексуальных играх. Да и к тому же она досконально знала, какой стиль жизни предпочитал Бэк. В отличие от Азры, Соня никогда не выедала ему мозг, что нельзя спускать деньги из трастового фонда на новый шоссейный велик, на новую гитару, которую он в итоге разобьет в щепки, на новую байдарку. На самом деле она доверяла ему и ждала его решений. Это Бэк чувствовал. Ощущение было обалденное. Так что пока их было только двое, пока не появился Рой, жизнь Сони была безоблачно счастливой. С утра Бэк работал по удаленке, потом секс в районе обеда, потом ехал на велике в офис, там проводил несколько консультаций с заказчиками. Даже когда Соня забеременела, Бэк представлял себе, что ребенок мягко впишется в их идиллическую жизнь. А потом он родился. Конечно, первые недели смазались в одну хаотическую кляксу. Бэк помогал жене, даже очень много помогал. Но потом, к неприятному удивлению, Новая жена начала от него чего-то требовать. Может, Бэк сможет какое-то время покупать продукты и готовить? Может, Бэк будет делать ланчи для близнецов и возить их в школу? Может, Бэк будет вынимать посуду из посудомойки и мыть туалеты? «Но, милая, ведь ты сейчас не работаешь», — ныл Бэк. «Я вожу их на большинство тренировок и на все игры. Кроме того, у меня на носу три отраслевые выставки». «Ты что, запланировал три выставки сразу после рождения ребенка? Ладно, это был не самый удачный ход. Но теперь Тесса приходила к ним три раза в неделю и брала 15 долларов в час. «Вы только полюбуйтесь, мы наняли няню для няни!» Конечно, эту фразу Бэк никогда не произносил. Но, честное слово, на няню уходит до хрена. И у молодой мамы, которая в данный момент не работает, появляется полно свободного времени. Бэк принялся массировать жене ноги. У него было несколько приемчиков, чтобы разрядить обстановку. В конце концов Соня повернулась и протянула мужу теплого, пинающегося роя, будто поднесла вождю удар от всего первобытного племени. «Возьми его», — сказала она, — «побудь с ним немного». Соня встала с кровати и вышла из комнаты. Рой схватился за папу цепкими пальчиками. Бэк коснулся носом этой милой маленькой головушки. Мягкий пушок пощекотал подбородок мужчины. Бэк вбирал ноздрями этот восхитительный аромат. Теплая кожа, только что прижимавшаяся к груди. Сладкий молочный запах сони. Вот ради чего все это, думал он, наслаждаясь запахом малыша. Самец и детеныш. Животная связь. Бек покачивался на кровати, бессмысленно и ласково лепеча со своим третьим, самым крошечным сыном.